Глава тридцать в а Через несколько минут полета вертолет начало швырять из стороны в сторону. Если бы не ремень, я почти наверняка врезался был бом в потолок или стену. Марконы надел переговорное устройство и произнес что-то в микрофон. Выслушав ответ, он повернулся к нам. Боюсь, полет предстоит довольно беспокойный. Вообще-то он должен стабилизироваться бортовым компьютером, но тот вышел из строя. Он в упор посмотрел на меня. Могу только догадываться, почему. Я огляделся по сторонам, нашел еще одно переговорное устройство и надел его на голову. Что б меня? буркнул я. Прошу прощения? Голос Гарт в наушниках звучал не самым любезным образом. Это я не тебе, блондиночка. Я обращался к Марконе. Марконе с легкой улыбкой скрестил руки на груди. Все в порядке, мисс г а р д Обстановка требует от нас неожиданных решений. Мистер Дрезден славится специфическим подходом к дипломатическому этикету. Его бы стоило изолировать за б е с т а к т н о с т ь Сказал бы я, куда вам идти с этим вашим этикетом? – заявил я. Марконе, мне нужно поговорить с вами. Маркони нахмурился, но кивнул. Сколько нам еще лететь до железной дороги на юго-запад? Подлетаем. Отозвалась Гарт. Минуты через три догоним поезд. Скажите, когда будем над ним? Мистер Хендрикс, будьте добры, переключите переговорное устройство на второй канал. Хендрикс промолчал. Я даже не уверен, что переговорное устройство действительно было ему нужно. Вот. произнес голос Марконы в наушниках. Так мы можем говорить без помех. Почему вы мне не сказали? спросил я. Что я не посылал мистера Франклина расправиться с вами? Ага. И вы бы мне поверили? Нет. Вы ведь решили бы, что я играю с вами в какую-то сложную игру? Да. Раз так, зачем мне было тратить время, делая вас при этом еще более подозрительным? И потом. Вы ведь достаточно проницательны. Вы бы сами во всем разобрались. Дай вам только время. И еще, я вас знаю достаточно хорошо, чтобы не желать вас в качестве врага. Я испепелил его взглядом. Он выгнул бровь, встретив мой взгляд без малейших признаков страха или враждебности. Зачем вам плащаница? Это вас не касается. Я нахмурился. Вообще-то касается. в буквальном смысле этого слова. Так зачем она вам? А вам? Мне, потому что динарианцы собираются убить с ее помощью уйму людей. Маркони пожал плечами. Вы считаете, что мне недостаточно того повода? Еще бы. Это просто бизнес, мистер Дрезден. Невозможно вести дела с грудой трупов. Тогда почему я вам не верю? Маркони блеснул зубами. Потому что дай вам время, вы достаточно проницательные. В наушниках б и б и к н у л о и послышался голос Гарт. Пятнадцать секунд, сэр. Спасибо. Отозвался Марконе. Скажите Дрезден, зачем эти люди везут плащаницу и эту свою чуму в Сент-Луис? Там другой крупный международный аэропорт. Ответил я. Центральная база TWA. И чёрт, пока они там, они всегда могут отправиться покататься по Миссисипи. Но почему бы им просто не остаться в Чикаго? Я мотнул головой в сторону Майкла и Сани. Из-за них. Плюс мне кажется, они догадываются, что Мёрфи и ОСР тоже не дадут им продыху. Даже обычные копы, п о д н я т ы по тревоге на их поиски. Он оценивающе посмотрел на Майкла и с а н ю Насколько я понимаю, у вас имеется способ засечь плащаницу, если это нужный поезд. Ага, кивнул я. Давайте договоримся: вы сбрасываете нас, и мы добываем плащаницу. Я иду с вами, сказал Марконе. Нет, не идете. Я всегда могу приказать мисс г а р д вернуться в Охара, где мы все умрем от чумы, поскольку не остановили д и н а р и а н ц е в Возможно. Так или иначе, я иду с вами. Я насупился, потом тряхнул головой и дрожа откинулся на спинку кресла. Что вас, что б вас, что б вас, что б вас, м а р к о н е м а р к о н е беззвучно рассмеялся. Как поэтично. Он выглянул в и люминатор. Мои люди сообщили, что сегодня вечером в Сент-Луис из Чикаго отправилось только три поезда. Два товарных и один пассажирский. На пассажирском их точно нет, сказал я. Им пришлось бы тайком проносить туда оружие, а это рискованно. Значит, шансы на то, что они на этом поезде и что на другом равны, заметил Марконе. Вертолет снизился настолько, что вихрь возмущенного воздуха от винта начал пригибать верхушки деревьев. Вот за что я люблю Средний Запад. Стоит отъехать на двадцать миль от ратуши, и вокруг тебя нет ничего, кроме редких ферм. Я выглянул в окно и увидел внизу длинный товарный состав. Майкл вдруг напряженно выпрямился и кивнул мне. Что ж, это он, сказал я Марконе. Что дальше? Я купил этот вертолет на распродаже списанного имущества береговой охраны. Он оснащен спасательной лебедкой. По ней испустимся на поезд. Вы ведь шутите, да? Ничего мало-мальски ценного не достается даром, верно, Дрезден? Марконы снял переговорное устройство и крикнул что-то Сани с Майклом. Реакция Сани мало отличалась от моей, но Майкл только кивнул и отстегнулся от кресла. Марконы выдвинул из-под кресла ящик и достал несколько нейлоновых поясов с постромками. Он застегнул один на себе, а нам раздал остальные. Потом сдвинул назад дверцу, и кабина сразу наполнилась ветром и грохотом. м а р к о н ы снова сунул руку в ящик и достал моток троса, конец которого уходил куда-то за дверь. Я проследил взглядом направление и увидел над дверью кронштейн с лебедкой. Кто первый? – спросил м а р к о н ы Я. – шагнул вперед Майкл. Марконы кивнул и пристегнул карабин на конце троса к его поясу. В Следующую секунду Майкл уже раскачивался на тросе по д в е р т о л е т о м Марконы щелкнул рычажком на пульте рядом с лебедкой и трос пошел вниз. Марконы выглянул в дверь и кивнул: на месте. Лебедка смотала трос обратно и к двери шагнул Саня. На этот раз спуск занял минуты две. Похоже, вертолет мотало слишком сильно. Однако м а р к о н ы в конце концов снова кивнул. Дрезден. У меня во рту пересохло. м а р к о н ы проверил мою сбрую, щелкнул карабином и хлопнул рукой по плечу. Пошел. Идти мне совершенно не хотелось, но еще меньше хотелось показаться трусом в глазах м а р к о н ы Я покрепче ухватил жезл и посох, проверил, надежно ли висит за спиной трость Шира. набрал полную грудь воздуха и прыгнул, последовал рывок. Я поболтался немного, как рыба на крючке, а потом почувствовал, что спускаюсь. Поток воздуха от винта почти ослепил меня, но спустившись немного, я разглядел под собой поезд. Нас опускали на крышу вагона в самом хвосте состава большого металлического контейнера с плоским верхом. Вертолет н а в е л на поезд луч прожектора, и я увидел Майкла и Саню. Они стояли, п р и г н у в ш и с ь и смотрели на меня. Я болтался и раскачивался, как йо-йо, в руках неопытного ребенка. Какая-то торчащая не к месту ветка больно хлестнула по ногам. Потом Майкл с с а н е й подхватили меня и поставили на крышу вагона рядом с собой. Последним спустился Марконе, свисевшим на плече карабином. Лебедкой, наверное, управлял Хендрикс. Рыцари помогли м а р к о н ы приземлиться. Он отцепил карабин и вертолет, выключив прожектор, ушел куда-то вбок. Моим глазам потребовалась минута, чтобы привыкнуть к лунному свету, и все время я стоял, п р и г н у в ш и с ь чтобы не потерять р а в н о в е с и е Гарри, окликнул меня Майкл. Куда теперь? Вперед к локомотиву, сказал я. И надо искать закрытый вагон. Какой-нибудь такой, в который не слишком сложно залезть, но в котором их не было бы видно снаружи. Майкл кивнул. Саня, прикрываешь Сади. з Верзило Русский пристроился в а р ь е г а р д е нашего маленького отряда, все время оглядываясь. Судя по тому, как он держал автомат, военное дело было ему не в новинку. Будь я проклят, заявил я м а р к о н ы если пойду куда-нибудь, имея вас за спиной. Марконе снова улыбнулся и снял с плеча карабин. Он тоже явно управлялся с ним вполне профессионально. Он шел вторым за Майклом. Я расстегнул ветровку, чтобы к о б у р а с пистолетом была под рукой. Возможно, вид у меня был не настолько профессионально военный. Скорее это напоминало спагетти вестерн. Я шел за Марконе, держа жезл в правой руке, а посох в левой. Мы передвигались вперед по крышам состава, как и положено героям любого уважающего себя вестерна. Если бы меня не трясло от лихорадки и не мутило, я мог бы даже получить от этого некоторое удовольствие. Вдруг Майкл припал на четвереньки и поднял сжатый кулак. Марконы немедленно застыл, п р и г н у в ш и с ь и вскинув карабин. Сжатый кулак означает остановку, проверку. Я тоже п р и г н у л с я Майкл обернулся к нам. п о д н с к глазам два растопыренных пальца, потом поднял в воздух три пальца и указал на вагон перед нами. Я понял это так, что он увидел там троих нехороших парней. Майкл взмахом руки подозвал Саню, и русский б е с ш у м н о проскользнул вперед. Мне Майкл ткнул пальцем в направлении хвоста поезда. Я кивнул и принялся следить, чтобы никто не застал нас врасплох со спины. Оглянувшись через плечо. Я увидел, как Майкл с Сани скользнули в зазор между вагонами и скрылись из виду. Когда я снова повернулся лицом назад, я увидел несущийся на меня по крышам вагонов кошмар. Какой бы процесс не породил эту тварь, его вряд ли можно назвать добрым. Четвероногий поджарый зверь отдаленно напоминал кошку. Меха он не имел совсем. Шкура у него была кожистая, морщинистая, крапчатая. Голова... Нечто среднее между ягуаром и диким кабаном. Одна пара клыков торчала вверх, как у кабана, другая вниз, как у с о б л е з у б о г о тигра. Двигался зверь тяжело весно, но от этого не менее стремительно. Я сдавленно вскрикнул, вскидывая жезл. Накачав в него сколько успел энергии, я выкрикнул заклинание, выпустив в зверя заряд огня. Струя ударила твари в морду в тот миг, когда она уже изготовилась к прыжку. Она испустила дикий вопль и свалилась с поезда. На мгновение огонь ослепил меня. Я слышал приближение второй твари, но не видел ее. Мне оставалось только одно. Я плюхнулся на живот и выкрикнул: "Марконы!" к а р а б и н рявкнул трижды. Я услышал, как тварь взвизгнула. Глаза мои наконец привыкли к темноте, и я смог разглядеть ее. Она лежала на крыше вагона в футах в десяти от меня. Конечности ее еще дергались. Марконе подошел ближе, поднял карабин и послал еще одну пулю ей между глаз. Тварь дернулась, перекатилась и тоже свалилась вниз. Марконе задумчиво смотрел ей вслед. Что это было? Что-то вроде с т о р о ж е в о г о пса. Сказал я. Занятно. Демон. Я поднялся на ноги. Вряд ли демона, как правило, так просто не одолеть. Тогда что? Откуда черт подери мне знать. В жизни не видел ничего подобного. Где Майкл Саней? Мы двинулись вперед. Следующий вагон оказался пустым, с решетчатыми деревянными боковинами и открытым верхом. Судя по всему, его использовали для перевозки скота. На полу лежали три человеческих фигуры, то ли без сознания, то ли мертвые. Майкл карабкался по противоположной стенке, явно собираясь перебираться на следующий вагон. Мы спрыгнули на пол вагона. м е р т в ы спросил м а р к о н ы в з д р е м н у л и хмыкнул Саня. Маркони кивнул. Надо их прикончить. Эти люди фанатики. Если очнутся, они нападут на нас не колеблясь, с оружием или без. Я пристально посмотрел на него. Мы не будем убивать их вот так, беззащитных. А что? У нас есть какой-то веский повод не делать этого? Заткнитесь, Марконы. Они бы нас не пожалели, и если сохранить им жизнь, Динарианцы наверняка снова используют их, чтобы сеять боль и страдания. В этом ведь их назначение. Мы их не убьем. Губы Марконы скривились в горькой улыбке. И как я это предвидел, он расстегнул поясную сумку, достал два комплекта наручников и бросил Сани. Тот ловко поймал их и сковал одной парой лежавших друг с другом, а второй пристегнул их к стальному каркасу вагона. Так-то лучше, кивнул Марконы. Будем исходить из того, что никто из них не п е р е г р ы з е т себе руку, чтобы освободиться. Соня! Голос Майкла перекрыл стук колес, и внезапная о с л е п и т е л ь н о белая вспышка на мгновение осветила крышу соседнего вагона. Сталь лязгнула о сталь. с а н я сунул мне автомат. Я едва успел схватить его за цевье, а русский уже рванул с я м и м о меня вперед и полез вверх по стенке вагона. Лезть ему приходилось, пользуясь только правой рукой. Раненая левая болталась плетью. Он выпрямился и с криком перепрыгнул вперед на следующий вагон. Я уронил свой посох на пол и принялся возиться с автоматом, пытаясь найти предохранитель. Марконы отставил в сторону свой карабин. Вы сейчас убьетесь. Хмыкнул он, забрал у меня Калашникова, не глядя, профессиональными движениями проверил его и, закинув на плечо, тоже полез вслед за Саней. Я выругался в полголоса и последовал за ним. Следующий вагон представлял собой еще один металлический контейнер. Мечи рыцарей сияли как солнце, и мне даже пришлось прикрыть глаза, защищаясь от света. Майкл и Саня стояли плечом к плечу, спиной ко мне. лицом к голове состава. Перед ними стоял Никодимус. Предводитель динарианцев был одет в серую шелковую рубаху и черные брюки. Плащаница оборачивала его тело наподобие чемпионской ленты. Веревка на шее трепетала на ветру. В руках он тоже сжимал меч, катану с отполированной временем деревянной рукоятью. Кончик меча был о б о г р е н кровью. Он держал меч чуть на отлете и улыбался. Майкл оглянулся на нас, и я увидел на его щеке кровавую полосу. Не высовывайтесь, Гарри! Никодимус атаковал, стоило Майклу на мгновение отвлечься. Меч динарианца описал в воздухе стремительную дугу, и Майкл едва успел парировать удар. На какую-то роковую секунду он потерял равновесие и припал на колено. Но Саня с криком бросился вперед и отогнал Ника Димуса, дав Майклу возможность оправиться. Русский гнал д и н а р я н ц а все дальше к дальнему концу вагона. Я увидел ловушку. Саня, назад! завопил я. Сила инерции не позволила русскому остановиться мгновенно, но он извернулся и метнулся в бок, и сразу же стальные щупальца клинки, пробив крышу вагона, взметнулись в воздух в каком-то дюйме от его спины. Никодимус повернулся и снова бросился в атаку. Майкл поднялся на ноги, занёс Аммаракиус над головой и трижды полоснул им по железной крыше вагона. Треугольный кусок металла размером примерно три фута в поперечнике провалился внутрь. Металл вместе разреза раскалился до красна. Майкл спрыгнул в отверстие и скрылся из виду. Я поднял жезл и прицелился в Никодимуса. Тот заметил мое движение и выставил перед собой ладонь. Тень его метнулась по крыше вагона в мою сторону и с разбега ударила с ь в меня, выбив ж е з л из руки и тут же размолотив его в щепки. Саня вскрикнул. Одно из лезвий, пронзив крышу вагона, задело его ногу и он припал на колено. И тут из щелей в крыше ударил ослепительный свет. Я услышал полный ярости вопль Дейрдера и преследовавшие Саню лезвия исчезли. Никодимус зарычал. Он снова взмахнул рукой в мою сторону, и тень с визгом швырнула обломки жезла мне в лицо. Никодимус тем временем снова взмахнул мечом и бросился на Саню. Я успел заслонить лицо от обломков, но Саня помочь ничем не мог. Никодимус отбил его саблю в сторону. Саня перекатился по крыше вагона, увернувшись от удара, который запросто мог бы оставить его без головы. Однако при этом раненая рука его коснулась крыши и Никодимус с и л о й ударил по ней каблуком своего тяжелого башмака. Саня закричал от боли. Никодимус занес меч для смертельного удара. И тут джентльмен Джонни Маркони открыл огонь из к а л а ш н и к о в а Маркони выпустил три короткие очереди. Первая ударила Никодимуса в грудь и шею, чуть выше плащаницы. Вторая угодила в руку и плечо противоположная п л а щ а е н и ц а едва не оторвав их от тела. Третья пришлась в бедро, опять таки не задев священного савана. Лицо Никодимуса почернело от ярости, но пули продолжали рвать его тело в клочья. Он покатился по крыше и скрылся из виду. Снизу д о н е с с я еще один демонический визг и скрежет раздираемого металла. Визг делался все тише. Удаляясь в направлении головы состава, а минуту спустя Майкл поднялся на крышу по закрепленным на боковине вагона скобам. Меч висел у него на поясе в ножнах. Я бросился к Сани, из глубокой раны на н о г е х листала кровь. Он уже снял пояс, и я помог ему наложить на ногу жгут, останавливая кровотечение. Маркони, хмурясь, подошел к месту, откуда сорвался вниз Ника Димус. Черт. Почему бы ему не помереть здесь на крыше? Теперь нам возвращаться за п л а щ и н и ц е й не придется, возразил я. Вы его не убили, только разозлили хорошенько. Вы так считаете? Усомнился Марконе. Я же вроде его как следует свинцом накормил. Я вообще не уверен, что его возможно убить, заметил я. Интересно, как думаете, он может бежать быстрее поезда? Вполне вероятно. Кивнул я. Маркони повернулся к Сане. У вас есть еще магазин? Где Дердре? спросил я у Майкла. Он покачал головой. Ранена. Она прорвалась через стенку в следующий вагон. Слишком рискованно преследовать ее в закрытом помещении. Я встал и полез обратно в вагон для скота. Пошарив по полу, я обнаружил свой посох. п о к о л е б а в ш и с ь немного, я забрал карабин м а р к о н ы и двинулся обратно. Как выяснилось, я ошибался. Никодимус не умел бежать быстрее поезда. Быстрее поезда он летел. Он спикировал на нас с ночного неба. Тень его раскинулась за спиной подобием огромных перепончатых крыльев. Меч сверкнул, целясь в м а р к о н ы Что ж, по сравнению с рефлексами джентльмена бросок змеи показался бы неуклюжим выпадом. Он бросился ничком и перекатился по крыше, уворачиваясь от удара динарианского меча. Никодимус спланировал на крышу следующего вагона и остановился, чуть пригнувшись, обернувшись к нам лицом. На лбу его появился светящийся знак, шевелящийся, меняющий очертания так, что один взгляд на него вызывал приступ тошноты. Кожа его потемнела и опухла в местах, куда пришли очереди марконы. И все же восстанавливалось на глазах. Лицо его перекосилось от ярости, тень его ползла по крыше в нашу сторону и скрывалась в зазоре между вагонами. Послышался металлический лязг и наш вагон вздрогнул. Лязг повторился. Он расцепляет вагоны! – крикнул я. Вагон, на крыше которого стоял Никодимус, начал удаляться от нас, а зазор между вагонами увеличиваться. Вперед! Крикнул Саня: "Я в порядке!" Майкл вскочил и не колеблясь прыгнул. Марконы отшвырнул автомат в сторону и тоже прыгнул, отчаянно молотя по воздуху руками. Он приземлился на самом краю крыши. Я забрался на край вагона и глянул вперед на удаляющийся вагон. Мне очень живо представилось, как вместо крыши соседнего вагона я приземляюсь на рельсы прямо перед катящимся по инерции вагоном. Даже отцепившись от локомотива, он продолжал двигаться с вполне ощутимой скоростью. Мало не показалось бы. Я отшвырнул карабин и накачал побольше воли в посох. Потом оттолкнулся ногами и посохом от торца вагона и крикнул: л ф о р з а р е Высвобожденная заклинанием сила швырнула меня вперед, даже слишком далеко вперед. Я приземлился ближе к Никодимусу, чем Майкл или Марконы. Но по крайней мере я не р а с п л а с т а л с я у его ног. Майкл шагнул вперед и стал рядом со мной, а спустя секунду к нам присоединился Марконе. В обеих руках он держал по автоматическому пистолету. Парень кто не слишком быстр, правда, Майкл? Усмехнулся Никодимус. Зато ты, пожалуй, вполне достойный соперник, но не настолько опытен, как хотелось бы. Но трудно ведь найти кого-либо, чей опыт превышает тридцать или сорок лет, тем более двадцать столетий. Не настолько способен, как японец, так ведь таких считанные единицы. Отдай п л а щ а н и ц у Никодимус! крикнул Майкл. Она тебе не принадлежит. Но как же не принадлежит? отозвался Никодимус. И уж во всяком случае не тебе меня остановить. А когда я разделаюсь с тобой и чародеем, я вернусь затем мальчиком. Три рыцаря за день, пожалуй, это рекорд. Отпускать шпильки он умеет, факт. Буркнул я. А я-то дурак считал, это мое амплуа. По крайней мере вас он вниманием не обошел. Отозвался м а р к о н ы Я чувствую себя незаслуженно обиженным. Эй, крикнул я, старина Ник, можно вопрос? Всегда, пожалуйста, чародей. Когда мы схватимся, боюсь, у тебя не будет больше такой возможности. Зачем? – спросил я. Прошу прощения. Зачем? – повторил я. Какого чёрта ты всё это делаешь? Я хочу сказать, я понимаю, зачем ты стырил п л а щ а н и ц у Тебе нужна была тяжёлая артиллерия. Но ч у м а т о зачем? Ты читал Евангелие? Ну, не полностью, признался я. Но я не въезжаю. Неужели ты серьезно думаешь, что затеваешь апокалипсис? Никодим успокачал головой. Дрезден, Дрезден. Апокалипсис, о котором ты говоришь, это не событие, но ну, по крайней мере н е к а к о е т о конкретное событие. Рано или поздно, не сомневаюсь, наступит и настоящий апокалипсис, который положит конец всему. Но я сильно сомневаюсь, чтобы он начался с этого вот события. Тогда на кой черт тебе это? Некоторое время Никодимус молча смотрел на меня, потом улыбнулся. Апокалипсис — это граница сознания, произнес он. в е р а капитуляция перед неизбежным — это смерть надежды. И в таком окружении, негромко сказал Майкл, это означает больше страданий, больше боли, больше отчаяния. Больше сил т ь м е и ее приспешникам. Вот именно, кивнул Никодимус. Но, конечно, мы не одиноки. Террористические организации уже готовятся воспользоваться последствиями чумы. Это в свою очередь вызовет сопротивление, протесты, враждебность, много всякого. На шаг ближе к концу, пояснил Майкл. Вот как он это видит, как прогресс. Я предпочитаю смотреть на это как на простую энтропию, возразил Никодимус. На мой взгляд, во всем этом лишь один настоящий вопрос: почему вы выступаете против меня? Это же закон Вселенной, рыцарь. Все распадается. Твое сопротивление лишено смысла. Вместо ответа Майкл потянул меч из ножен. А, протянул Никодимус. Весь разговор. Держитесь сзади. бросил мне Майкл. Не отвлекайте меня, Майкл, я серьезно. Он шагнул вперед на встречу Никодимусу. Никодимус не спешил. Он скрестил мечи с Майклом, потом отсалютовал клинком. Майкл повторил это движение. Никодимус ринулся в атаку, и аммаракиус снова вспыхнул ослепительным светом. Они встретились примерно посередине вагона и обменялись стремительными выпадами. Потом разошлись и снова сшиблись. Оба пока оставались невредимы. Насколько я понимаю, огнестрельный огонь представляется ему малоубедительным. Не громко сказал мне Марконы. Я правильно понял, меч рыцаря может нанести ему реальную травму? Майкл в этом сомневается. Марконы зажмурился, потом посмотрел на меня. Тогда зачем он с ним бьется? За тем, что это необходимо сделать. А знаете, о чем я сейчас думаю? – спросил м а р к о н у Вы думаете, что при первой возможности нам стоит выстрелить Никодимусу в спину, чтобы Майкл расчленил его? Вы правы. Я достал пистолет. Что ж, окей. И тут впереди, в нескольких вагонах от нас вспыхнули глаза Дердры, и она бросилась на нас. Я успел разглядеть ее в момент, когда она перепрыгивала на крышу нашего вагона. Те же стальная чешуя и прическа в стиле тасманского дьявола, только теперь в руке она сжимала меч. Майкл! крикнул я. Сзади! Майкл повернулся и отпрянул в сторону, уходя от первой атаки Дейрдры. Ее волосы тянулись за ним, полосуя одежду, перехватив сжимавшую Амаракиус руку. Я действовал не раздумывая. Я сорвал со спины трость Шира, крикнул Майкл и бросил ему трость. Майкл почти даже головы не повернул. Он вытянул руку, поймал ее и, перехватив меч за рукоять одним движением, стряхнул с него ножны. Осияние т клинка Фиделакиуса на крыше сделалось еще светлее, а Майкл уже полоснул вторым мечом по волосам д е й р д р е которая с визгом отпрянула от него. Никодимус снова налетел на него, и Майкл встретил его уже двумя клинками. О, дей, л а в а к водостордиум! – вскричал Майкл. Избави нас от лукавого, господи! Мечи звенели, что твои колокола. Майкл устоял перед натиском Никодимуса. Более того, он начал его теснить. В момент, когда Никодимус развернулся к нам боком, я открыл огонь. Мгновение спустя ко мне присоединился м а р к о н ы Пули застали Никодимуса врасплох, и он потерял равновесие. Майкл вскрикнул и усилил натиск. В Первый раз с начала боя, завладев инициативой, шаг за шагом Никодимус пятился к краю вагона. а д с к и й звон, а ведь он побеждает. Пробормотал я. И тут Никодимус выхватил из-за пояса пистолет. Он уставил его дулом в доспехи Майкла и нажал на спуск. Еще раз и еще. От вспышек и грохота стук колес по рельсам показался тихим шорохом. Майкл упал и остался лежать, не шевелясь. Свет мечей померк. Нет! Зарал я, поднял пистолет и снова открыл огонь. Марконы тоже. В общем-то, с учетом того, что мы стояли на крыше несущегося поезда, мы стреляли не так и плохо. Жаль только Никодимусу это не причинило ни малейшего вреда. Он не спеша двинулся к нам, время от времени дергаясь, когда пуля ударяла в кость. По дороге он небрежно столкнул оба меча ногой с крыши. У меня кончились патроны в барабане, и Никодимус легким движением меча выбил револьвер у меня из руки. Тот слязгом ударился о крышу вагона, подскочил и исчез в ночи. Поезд громыхал по длинному пологому подъему к мосту. д е й р д р а на четвереньках подбежала к отцу. Лицо ее осветилось счастливой хищной ухмылкой. Ее волосы потянулись к неподвижному телу Майкла. Я превратил свой щит в прочный барьер. Даже не пытайтесь подлезать ко мне со своей гребаной монетой, заявил я. И не собирался. Отозвался Никодимус. В качестве члена команды вы для меня и н т е р е с а не представляете. Он посмотрел мимо меня. Но я многое слыхал о вас, Марконе. Скажите, вас работа интересует? Я как раз собирался задать этот вопрос вам. Улыбнулся Марконе. Браво, сэр. Никодимус расплылся в улыбке. Я понял. Обстоятельства заставляют меня убить вас, но я понял. Я переглянулся с м а р к о н ы потом сделал легкое движение глазами в сторону приближающегося моста. Он сделал глубокий вдох и кивнул. Никодиму споднял пистолет и нацелил его на мою голову. Тень его вдруг скользнула вперед, поднырнула под мой барьер и, вцепившись в левую руку, силой дернула вниз, лишая равновесия. м а р к о н ы действовал мгновенно. Он выпустил из руки один из разряженных пистолетов, выхватил спрятанный неизвестно где на теле нож и метнул Никодимусу в лицо. Тот отшатнулся, и я бросился на его руку, в которой он сжимал пистолет. Грянул выстрел, тело пронзила ослепительная боль, и левая рука мгновенно о н е м е л а И все же я зажал его руку подмышкой и из последних сил попытался расцепить его пальцы. м а р к о н ы уже налетел на него с другим ножом. Лезвие мелькнуло в каком-то дюйме от моего лица и полоснуло по узлу, стягивавшему плащаницу. Еще мгновение, и Маркони сдернул полосу ткани с Никодимуса. И сразу же я ощутил, как изменилось энергетическое поле. Волна горячей, раскаленной магии захлестнула меня и ушла дальше, забрав с собой все мои боли, озноб и ломоту в суставах. Проклятие исчезло. Нет! – вскричал Никодимус. Убей его! д е р д р е метнулась к Марконе. Тот повернулся и, сжимая в руках плащаницу, прыгнул с поезда, грохотавшего уже по мосту. Он врезался в воду ногами вперед и пропал в темноте. Я вырвал т а к и пистолет из пальцев Никодимуса. Он перехватил меня за волосы, запрокинул мне голову и схватил другой рукой за горло. Сколько же дней нужно, чтобы убить тебя, Дрезден? п р о ш и п е л он. Он тебя боится? Произнес у меня в голове голос Шира. Я вспомнил, как отшатнулся Никодимус от Шира, когда старик вступил в комнату. Удавка делала его неуязвимым от любого нападения. Но задыхаясь, в эту последнюю отчаянную минуту я вдруг понял. Я готов был спорить на любую сумму, что единственное, от чего удавка не способна его защитить. Это от него самого. Я в слепую зашарил руками, пока не наткнулся на удавку, а тогда дернул ее, чтобы л о сил и закрутил, вонзившись костяшками пальцев Никодимусу в горло. Ответом на это был взрыв паники. Никодимус отпустил мое горло и попытался вырваться. Я держал веревку так, словно от этого зависела моя жизнь. Черт, да ведь она действительно от этого зависела. Я пытался сбить его с ног, сбросить с поезда, и он начал переваливаться через край. В самое последнее мгновение я отпустил удавку, чтобы не полететь вместе с ним. д э р д р е с визгом бросилась ему на помощь, и волосы ее обвились вокруг его руки, удержав на весу. Убей его, прохрипел Никодимус. Убей его сейчас же, задыхаясь, хрипя. Я схватил неподвижное тело Майкла и вместе с ним бросился с поезда. Мы ударились о воду одновременно. Майкл ушел с головой. Я не отпускал его, погрузившись вместе с ним. Я пытался выплыть на поверхность, но у меня ничего не получалось. В глазах начало темнеть. Я почти готов был сдаться, когда ощутил что-то рядом с собой. Я решил, что это веревка, и вцепился в нее. Другой рукой. Я продолжал держать Майкла, и нас так и потащили из воды вдвоем. Голова моя вынырнула из воды, и я жадно глотнул воздух. Кто-то помог мне дотащить Майкла до берега. Это был м а р к о н ы только кидал он мне не веревку, он вытащил меня за п л а щ е н и ц у